Слэшер 101. Не расстраивайтесь, мистер Холмс. Про последнюю девушку из слэшеров знают не все. Но я вручу вам этот кровавый пропуск. Почти как пропуск для выхода из класса, только свет везде выключен. Во-первых, и само собой разумеется, у последних девушек самые крутые имена. Рипли, Синди, Строуд, Стретч, Конор, Крейн, Коттон. Даже у Джули Джеймс из «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» двойные инициалы, к которым привыкаешь, когда произносишь ее имя. Это не просто громкие имена. По имени вы можете догадаться, что она и есть последняя выжившая девушка. Можно подумать, ей просто повезло, и она не обязательно самая лучшая. Но на самом деле она потому и называется последней, что лучше нас всех». Причина в том, что она проявила решимость, сэр, волю и жажду жизни. Конечно, девушка бежит и падает, наверное, даже кричит и плачет. Но это от того, что на тропу ужаса она ступила, оторванная от реальной жизни и робкой, с правильными ценностями. Этакая старшая сестричка, которая в половине десятого всегда дома. Но из всех в фильме, Она оказывается единственной, у кого нутро сильнее. То есть в определенный момент, когда начинаются беготня, погони размахивание ножом, когда кровь льется безумными реками, а тела валятся налево-направо и вообще кругом, в эпицентре ужаса оказывается последняя девушка, и вырвавшись из хрупкой оболочки своей прежней сути, дает злу настоящий отпор». «Последняя девушка — это герой нашего времени, сэр. Некая ученица, которую пытается уличить директор Мэнкс, но не может доказать, что именно я поставила ведро свиной крови на потолочные балки зала, где танцевала Сэдди Хокинс. Хотя на самом деле это вовсе не была свиная кровь. Лучший пример настоящей и подлинной последней девушки вы найдете в фильме «Перед самым рассветом», где Констанс в конце концов бросает вызов безумному горцу Слэшеру, который уже успел порубить ее друзей. С нее хватит. Нападения ее не ослабили, лишь закалили. Слэшер думал, что он ее мучает. Думал, что музыку заказывает он. И ошибся. Он готовил собственную смерть. Создавал идеальную машину для убийств. В итоге последняя девушка взбрыкивает и орет прямо ему в лицо, что с нее хватит, что ее терпение лопнуло, а потом она совершает такое, чего с тех пор не сделал никто: ни Сидни Прескот, ни Элис в замедленной съемке, когда на нее кидается Памела Вурхис, ни даже Джейми Ли Кёртис долгой темной ночью в Хэдденфилде». Констант вскарабкивается на слэшера спереди, а раз оружия у нее никакого нет, раз оружие — это она сама, то изо всех сил сует руку в пасть этого чудовища прямо в глотку и еще глубже, а потом выдергивает из него жизнь, сжав ее в кулаке. «В заключение, сэр, скажу так. Последние девушки — это сосуд, в котором заключена вся наша надежда». В смысле злодеи не умирают сами по себе. Порой им нужно помочь, и тогда последняя девушка яростно на них кидается, вопит во весь голос, сверкает побелевшими от жара глазами, но сердце ее всегда остается чистым.